Галя шла по коридору в свою подвальную комнату. Дверь в номер Ильича была приоткрыта. Она хотела пройти мимо, сил не было никаких, умоталась за день, но все таки заглянула. Ильич стоял у окна и дергал занавеску. То туда, то сюда. «Ты чего?» — тихо спросила Галя. «Не сплю совсем. Софит прямо в лицо шарашит. Давай я». Галя подошла, аккуратно сдвинула занавеску. Кольца зацепились за карниз. Подернула тюль, сдвинула еще одну половину налево, и софит резко погас. В комнате стало темно, хоть глаз выколи. «Заварить тебе чаю?» — предложила Галя. «Да, если можешь. И траву свою туда добавь, пожалуйста», — попросил Ильич. «Опять не спишь?» «Не сплю». Так чего раньше не сказал?» Ильич махнул рукой. Она включила чайник, сходила к себе в комнату, вернулась с травами. Что-то сыпала, перемешивала. «Ты из-за Вероники?» «Из-за всего. Не знаю. Но перестань». «И не такое переживали. Хуже-то не будет». «Не будет». Эхом откликнулся Ильич. Инна Львовна опять до и строчит. «Один за другим. Ты знаешь?» Тебе кто сказал? Вань-Вань утром на пляже встретил. И что она на этот раз придумала? Номерной фонд используем в личных целях. А пролизен мангал? Нет, ничего. Ну и ладно. Ильич отхлебнул чай. Вероника написала. Пятнадцатого точно будет. Она каждый год точно будет. Пятнадцатое послезавтра. Славику сказал. Нет. «Инна Львовна будет рада, у нее вдохновение проснется, хохотнула Галя, но Ильич даже не улыбнулся. Бывало хуже намного, пережили. И этот сезон переживем. Переживем. Галина Васильевна тихо ушла. Ильич продолжал пить чай. Он не сказал Гале даже ей не сказал, что его мучило на самом деле, выжигало изнутри. И заставляла вернуться в прошлое. Их пансионат хотят выкупить, но вроде как выкупить. Могут и отобрать. И надо соглашаться, пока по-хорошему. А как бывает, по-плохому он прекрасно знает. Закроют в один день, если депутату какому-нибудь в голову взбредет тут виллу построить. Официально объявят, что закрывают на реконструкцию. А там все знают, сколько реконструкции длится и кто в итоге владельцем оказывается. Вчера приезжал человек. Маленький такой, хлипенький, с чемоданчиком. Его Вадик привез. От него Ильич все и узнал. Тот передал, так сказать, по старой дружбе. Человечек этот был неприметным. Говорил тихо, аж по губам читать приходилось. Вежливый, аккуратный шептал про новые возможности, про то, что весь персонал, разумеется, не оставит, но Ильича-то уж точно. И Галину Васильевну, конечно. Им известно про связь давнюю, про родство бывшее тоже известно. И для него лично, для Ильича, ничего не изменится. Как был директором, так и останется. А остальных, очевидно, поменять придется. Время другое, сами понимаете. Людям комфорт нужен, чтобы на европейском уровне, а деньги хорошие готовы вложить, в ремонт капитальный, и про Ильича не забудут. Квартирку ему по соседству организуют, чтобы до работы ходить близко и не здесь, в комнатушке, ютиться. Ну и для Галины Васильевны подберут что-нибудь, только надо по-умному все сделать, тихо, неслышно и незаметно. Там наверху, на уровне, так сказать, уже все решили. Только теперь от Ильича зависит, как дальше дело пойдет. В идеале, так сказать, надо козла отпущения найти. Списать на него все грехи и все. Жить дальше спокойно. Есть у вас такой? Спросил мужичонка, представившийся Борисом Михайловичем. Ильич молчал. Так я вам подскажу. Инна Львовна. Замдиректора. Подписывает документы. Так давайте ее привлечем. Ну, например, закупила она конфеты, чая. А не конфет, не чая, допустим, нет. — Мыло и порошок. Еще бумага туалетная. Подал голос Ильич. — Да как скажете, — обрадовался Борис Михайлович. — Туалетная бумага, так туалетная бумага. — Не скажу. Вам, думаю, известно, что Инна Львовна увлекается, как бы это сказать, эпистолярным жанром. Остается удивляться ее плодотворности, неиссякаемый поток творчества. Просто диву даешься. Да, мы в курсе. Вы же понимаете, что мы должны реагировать на, э, как бы это сказать, звоночки, но не реагируем. Вы думаете, случайно? Нет, все на карандаше, как раньше говорили. Пока не реагируем. А если придется, то уж извините. Я вам предлагаю, но вы сами понимаете. на Львовну мы привлекаем за нецелевое использование конфеток или, как вы говорите, туалетной бумаги. А вам мы снимаем головную боль. Подумайте. — Подумаю, — ответил Ильич. Мужичонка сел в новенький черный Мерседес. Вадик мастерски вырулил на крохотном пятачке и стал продираться по набережной, заполненной людьми удивительная способность. Здесь, где муха не может пролезть незамеченной, где все становится известным еще до того, как случится, приезд мужчины, представившегося Борисом Михайловичем, остался без всякого внимания. Никто, ни Галя, ни тетя Валя его не видели. Как не видели Вадика, что тоже можно было считать чудом. Иначе бы Вадика тетя Валя уже кормила варениками, а Светка бы просилась порулить. Вадика здесь знали все и любили. Элиич надеялся, что кто-нибудь войдет в кабинет и увидит Бориса Михайловича. Ведь ни секунды спокойно не мог посидеть в кабинете, все время кто-нибудь заходил, а тут никого. Даже Федор не появился. А Федя появлялся тогда, когда не просишь. Как так случилось? Мысли о визите Бориса Михайловича отвлекли от размышлений о Веронике, и Инни Львовне. И Вероника вдруг показалась меньшим злом в свете надвигающихся проблем. Он останется, да, конечно. Первым и уволят. Галю, кстати, могут и оставить. Она опытная, как это сейчас называется, менеджер. Назначат управляющий. Да и Светку оставят в горничных. Светка спорая, умелая. Значит, Инна писала с первого дня как здесь появилась. Галя его предупреждала, а он не верил. Опять она оказалась права. Рассказать ей или не стоит? Два года назад уже приезжал такой Борис Михайлович. Правда, помельче калибром, без связей наверху. И тоже говорил, что его-то Ильича оставят, но нужно подписать. Рассосалось само собой. Депутаты, которые приметил их Дом творчества, сначала сняли, потом посадили. Может, и в этот раз так случится. Никто не знает, что завтра будет. А то ли три, то ли четыре года назад приезжали к Кате дурочки, а потом и к Ильичу поднялись. Половину набережной перекрыли машинами, угрожали, пистолетом перед носом крутили. Ильич был готов все сразу подписать. Думал, что все. Сейчас точно конец. Но тут оказалось, что сына будущего, так сказать, хозяина, поймали в столице на наркотиках. И будущий хозяин переключил усилия на вызволение сынули, а потом с женой развелся, Новую завел, которая не собиралась проводить лето в этом колхозе, а требовала за границы. И опять, само собой, рассосалась. Но в этот раз Ильич нутром чувствовал, Другие силы задействованы, другие мощности и интересы. Поэтому испугался. Ильич смотрел вслед отъезжающей машине. Набережная узкая, отдыхающие вяло отходили в сторону, матерились вслед. Вадик молодец. Слава богу, что у него все хорошо. Пристроился, приспособился. Но себе на уме парень. Теперь уже мужик. А Ильич ведь его знал, когда он еще три волосины на подбородке брил. Водитель, конечно, каких поискать. Аккуратный, пунктуальный. Гоняет так, что только вдохнуть успеваешь. Так быстро, как он, никто не ездит. Если пробка, так Вадик по огородам проедет. Слева обрыв, справа гора, куда свернешь? А Вадик сворачивает. Женился, двоих пацанов воспитывает. Когда надо, молчит. Когда надо, кивает, когда надо, останавливает, если пассажиру пивка приспичило. И что важно, не болтун, Хороший парень, тоже родной человек. А уж то, что возит мерзавцев, так ему семью кормить надо. Но не будешь же ему в самом деле объяснять, Вадик, ты кого возишь. Но совесть у него осталась. Пока Курил сказал, Ильич, держись. Не сегодня-завтра депутаты этого, блин, снимут, а другого поставят. Так еще сезон продержишься. Ничего у них на тебя нет, блин. Они ж сами ходят, чуть не срут в штаны от страха». Борис Михайлович пообещал, что приедет через неделю. Скорее всего, в четверг. Вероника тоже в четверг. Галя не знает. Он ей сказал, что послезавтра, то есть в понедельник. Если Вероника не объявится в понедельник, Галя успокоится. Никто не знает. Никому он не сказал ни про Бориса этого Михайловича, ни про Веронику, которая тоже в четверг. Может уехать куда на эту неделю. Пусть Инна Львовна разбирается. Ей только дай пищу для писем. Наш выжиота же бегать будет. Украдет из его кабинета стопку бумаги, как делала это всегда. А он притворится, что не заметил, что бумага закончилась. И попросит Инну Львовну да заказать. Ильич уснул с мыслью уехать, взять Славика и поехать. Куда-нибудь. В город. Славика врачу показать, например. Или к матери заглянуть. Она, конечно, удивится. Ильич нечасто к ней ездил, но деньги посылал регулярно и аккуратно. Только мать Славика не любит. Опять будет говорить, что его надо в ШД сдать, в школу дураков, а еще лучше в интернат для психов. Мать снова начнет прошлое вспоминать. Славику там плохо, у родной бабушки плохо. А Ильичу хорошо, он там отдыхал. Ильич сразу засыпал от гробовой тишины, а Славик плакал, если не слышал море. Ильичу нравилась земля, куца огород с полузрелыми помидорами, теплица, в которой становится невыносимо душно. А Славик искал Гальку. Он плакал, когда выходил на дорогу, утоптанную, не заасфальтированную. Славик умел ходить по булыжникам, по камням, по асфальту, а по утоптанному песку не умел. Он не мог есть, не мог спать, не мог разговаривать с бабушкой. Мать Ильича готовила бульон из домашней курицы, отваривала яйца, а Славик есть отказывался. Он не умел пить пустой бульон, без цвета. Яйца Славик умел есть, сваренные вкрутую, А всмятку не ел. Желток растекался по пальцам, и мальчик снова плакал. Мать Ильича держала домашнюю балонку брехливую, равнодушную. Славик пытался ее погладить, но балонка поднимала лай и не давалась, еще и прикусывала. Славик заходился в истерике. Он не знал, как обращаться с домашними животными. Ему не нравилась бабушка и ее пирог с капустой. Невкусно! — говорил Славик, привыкший к пирожкам с вишней, к тому, что тетя Валя приготовит так, как он любит. Бабушка так делать не собиралась. — Ешь немедленно! — требовала бабушка, и Славик плакал. Здесь, на крохотной кухоньке, не было баклана Игната и кота Серого, а была брехливая балонка Луиза, которая ела из точно такой же тарелки, как Славик. Тетя Валя держала тарелку Славика отдельно, и его личный стакан, и кружку. Но как же хорошо здесь было Ильичу. Тихо, душно, спокойно. Капустный пирог матери он очень любил. Как любил дорогу, проселочную, топтанную, бурьян, колючки вдоль дороги, грибницу с мелкими шампиньонами. Ильичу нравилось выжженное поле, бесхозное и чахлая виноградная лоза на участке матери. Мать первые пару часов держалась, молчала, но потом все равно срывалась и заводила старую песню. Надо бы его сдать. Давно сдать, когда только родился. Зачем ты себе такой хамут на шею повесил? Все от матери его, прошмандовки. Веронику мать Виктора в глаза не видела, но заранее все про нее знала и понимала. А вторая нашел с кем. У нее свое дитё есть, и рожать она не собиралась, тоже гульная. Что ж тебя на таких баб-то тянет? Сдал бы этого в интернат, нашел себе молодую, да попроще. Она бы родила тебе хоть пятерых нормальных и жил бы, забот не знал, как все мужики живут. Мам, перестань, не начинай снова. Он же тебе не чужой человек, внук, в сотый, тысячный, миллионный раз повторял Ильич. «Это бабушка надвое сказала, чей он внук. Может, и не мой, не твое дитя. С чего вдруг твой-то? У нас в роду таких не было. Все здоровые. А может, эта дрянь нагуляла, да тебе подбросила? А что не подбросить? Ты ж уши развесил и всему поверил. А я тебе так скажу. Был бы нормальный ребенок, я бы любила. А этого чё любить? Может, он подойдет ночью и шандарахнет меня лопатой?» «Больной и есть больной! Надо его сдать, пока не поздно. Есть же специальные учреждения для таких!» Ильич опять стоял перед выбором. Или мать, или сын. И сделать этот выбор он не мог. К матери ездил без Славика, оставлял на Галю. Отдыхал пару дней, отсыпался. А если приезжал со Славиком, то только хуже становилось. Мать плакала, Славик кричал по ночам. «Мам, даже врачи сказали, что так бывает, никто не виноват. Эти врачи много понимают, как это никто не виноват. Всегда мать виновата. Если такого родила, значит гуляще. Если родить не может, тоже гуляще. Мам, налей мне чаю, пожалуйста. И запомни, Славика я никуда не сдам. Он мой сын. И никакая другая женщина мне не нужна. И другие дети не нужны». Ох, дурак! Какой дурак! Галю все же надо предупредить и про Бориса Михайловича рассказать. Ей можно, она поймет. И сразу успокоит. Она это умеет. Чувствует, когда надо беспокоиться, а когда стоит отпустить, само распутается. У нее чутье какое-то. Или женская мудрость. Ильич ей доверял даже больше, чем себе но она точно станет отговаривать от поездки к матери. В прошлый раз Славик вернулся совсем раздрызганный, как говорила Галя. Бабушку он боялся, даже больше, чем кипарисов. Галя Славика травами поила, колыбельно ему пела, что-то шептала, даже спала с ним. Славик успокаивался, но все равно вздрагивал и кричал. Он вдруг стал агрессивным мучил Серого, дрался на площадке, обижал детей. После каждой поездки к бабушке Славика приходилось приводить в норму. В последний раз Славик бился головой о стену. «Дурак, дурак, я дурак!» на одной ноте повторял мальчик. Галя пыталась его оттащить от стены, и успокаивала, как могла. Но Славик лег на пол и опять стал биться головой. Галя испугалась не на шутку. Он мог себя изувечить. И тогда Галя объявила Ильичу, что Славика к бабушке больше не отпустит. Сам пусть едет и ребенка оставит. Зачем таскать, если бабка внука ненавидит? Славик ведь все чувствует. Чувствует и не понимает, почему бабка его обижает. Сейчас он головой бьется, а завтра ношу тети Вали возьмет, сказала Галя. Почему она его дураком называет? Разве так можно? Он же не понимает. «Что ты от меня хочешь? Поговори с матерью, убеди ее. или не надо ехать, не надо брать Славика». «Я думала, она к нему привыкнет. Пока ты думал, Славик сегодня ребенка с горки столкнул, у него приступы начинаются». «Нет, надо обязательно сказать Гале И про Инну Львовну с доносами, которые уже дошли до адресатов, и про то, что их судьба опять висит на волоске». Но как признаться, что он готов все подписать, лишь бы его и славика оставили в покое? Как сказать Гали, что ему наплевать, что будет в этом треклятом доме творчества? Чья-то вилла или элитный бордель? Да пусть хоть все сносят и вертолетную площадку делают. Ему все равно, лишь бы его не трогали. Даже интересно посмотреть на Инну Львовну, когда на нее повесят всех собак, как когда-то на Ильича. Увидеть, что доносы сослужили ей плохую службу. И вот еще интересно. Надо было уточнить у Бориса Михайловича. А Инну Львовну в этом случае посадят, если все грехи будут на ней? Срок дадут условный или реальный? Вот тоже очень интересно. Есть шанс отомстить. Раньше Ильич переживал. А что будет с людьми? Как они-то? А жизнь показала, что по поводу себя надо переживать. Люди устроятся, перейдут на другую работу и будут жить дальше. Вроде как ничего и не было. Все пристраиваются, устраиваются, выживают как могут. Кто бы об Ильиче так беспокоился? Никто. Разве что Галя.